Основы генетики. Человечеству потребовалось более двух с половиной тысяч лет, чтобы суметь раскрыть закономерности наследственности. Древние натурфилософы и врачи не могли правильно понять явления наследственности ввиду ограниченности и частично ошибочности их знания анатомии, и физиологии органов размножения и процессов оплодотворения и даже развития, отмечает известный советский генетик Грисинович. Им было наиболее доступно изучение строения животных, и неудивительно, что они переносили на человека, обнаруженные у животных, особенности анатомии их половых органов. Происхождение мужского семени было неизвестно в древности. Это привело к созданию ошибочных представлений об образовании семени из частиц, отделяемых семи органами тела и повторяющих в миниатюре форму строения. Это была сущности первой теории наследственности, проявившая необычайную живучесть вплоть до XIX века когда ее возродил Чарльз Дарвин в своей гипотезе пангенезиса. Боролись две точки зрения. Первая, допускавшая существование женского семени и его участие в оплодотворении. И вторая, одним из ярких представителей которой, был Аристотель. Он считал, что форма будущего зародыша определяется только мужским семенем. Эпигенетическая теория развития Аристотеля и теории пангенезиса и преформации претерпели многовековую борьбу. Возрожденная в XVII веке Гарвием, пишет Грисинович, она, тем не менее, была отклонена большинством биологов на основе наблюдений микроскопистов XVII-XVIII веков. Лишь во второй половине XVIII века было поколеблено учение о преформации и были сделаны новые попытки сформулировать эпигенетические теории развития и наследственности, основанные на признании существования мужского и женского семьи и принципа пангенезиса. Мопертюи де фон. Хотя К.В. Вольфу удалось заложить первой основой эмбриологии, однако познание сущности процессов оплодотворения стало скрытым от него, и его представления о явлениях изменчивости и наследственности были преждевременными и ошибочными. Большим шагом вперед в изучении явлений наследственности было использование растений для экспериментов по их гибридизации. Опыты гибридизаторов в XVIII века окончательно подтвердили смутно предполагавшееся еще в древности наличие двух полов у растений и одинаково их участие в явлениях наследственности. Или и многие другие. Однако учения о неизменности видов и мнимое его подтверждение при межвидовой гибридизации не позволили им достоверно доказать независимую передачу по наследству отдельных видовых индивидуальных признаков. Это стало огромной заслугой монаха-ученого Грегора Менделя, по праву считающегося основоположником науки о наследственности. Грегори Аган Мендель родился в Гайзендорфе, что в Силезии, в семье крестьянина, В начальной школе он обнаружил выдающиеся математические способности и по настоянию учителей продолжил образование в гимназии небольшого, находящегося поблизости городка Апава. Однако на дальнейшее обучение Менделя денег семье не отставало. С большим трудом их удалось не на завершение гимназического курса. Выручила младшая сестра Тереза. Она пожертвовала скопленным для нее приданным. На эти средства Менделя смог проучиться еще некоторое время на курсах по подготовке в университет. После этого средства семьи иссякли окончательно. Выход предложил профессор математики Франц. Он посоветовал Менделю вступить в Августинский монастырь города Брно. Его возглавлял в то время аббат Кирилл Нап, человек широких взглядов, поощрявший занятия наукой. В 1843 году Мендель поступил в этот монастырь и получил имя Грегор. При рождении ему было дано имя Аган. Через четыре года монастырь направил 25-летнего монаха Менделя учителем в среднюю школу. Затем с 1851 по 1853 года он изучал естественные науки, особенно физику в Венском университете, после чего стал преподавателем физики и естествознания в реальном училище города Брно. Его педагогическую деятельность, продолжавшуюся 14 лет, высоко ценили руководство училища и ученики. По воспоминаниям последних, Мендель был одним из любимейших учителей. Последние 15 лет жизни Мендель был настоятелем монастыря. С юности Грегор интересовался сознанием. Будучи скорее любителем, чем профессиональным ученым-биологом, Мендель постоянно экспериментировал с различными растениями и пчелами. В 1856 году он начал классическую работу по гибридизации и анализу наследования признаков у гороха. Мендель трудился в крохотном, менее двух с половиной соток гектара в Настырском садике. Он высевал горох на протяжении восьми лет, манипулируя двумя десятками разновидностей этого растения, различных по цветков и по виду семян. Он проделал десять тысяч опытов. Изучая форму семян растений, полученных в результате скрещиваний, он ради уяснения закономерности передачи лишь одного признака — гладкие морщинистые подверг анализу 7324 горошины. Каждый семен рассматривал в лупу, сравнивая их форму, делая записи. Мендель так сформулировал цель этой серии опытов. Задачей опыта и было наблюдать эти изменения для каждой пары различающихся признаков и установить закон, по которому они приходят в следующих друг за другом поколениях поэтому опыт распадается на ряд отдельных экспериментов по числу наблюдаемых опытных растений, константно различающихся признаков. С опытов Менделя начался другой отчет времени, главной отличительной чертой которого стал опять же введенным Менделем гибридологический анализ наследственности отдельных признаков родителей в потомстве. Трудно сказать, что именно заставило естествоиспытателя обратиться к абстрактному мышлению, отвлечься от голых цифр и многочисленных экспериментов но именно оно позволило скромному преподавателю монастырской школы увидеть целостную картину исследования. Увидеть ее лишь после того, как пришлось пренебречь с десятыми и сотыми долями, обусловленными неизбежными статистическими вариациями. Только тогда буквенно помеченные исследователем альтернативные признаки открыли ему нечто сенсационное. Определенные типы скрещивания в разном потом и соотношения – три к одному, один к одному – Или один к двум к одному. Мендель обратился к работам своих предшественников за подтверждением мелькнувшей у него догадки. Все, кого исследователь почитал за авторитеты, пришли в разное время и каждый по-своему к общему заключению. Гены могут обладать доминирующими, подавляющими или рецессивными, подавляемыми свойствами. А раз так, делает вывод Мендель, то комбинация неоднородных генов и дает то самое расщепление признаков, которое наблюдается в его собственных опытах и в тех самых соотношениях, что были вычислены с помощью его статистического анализа. Проверяя алгебры гармонию происходящих изменений в полученных поколениях гороха, ученый возит буквенное обозначение. Он отмечает за главной буквой доминантное, а строчно-рецессивное состояние одного и того же гена. Перемножив комбинационные ряды, а большое плюс 2, а большое маленькое плюс А маленькое, умноженное на b большое, минус 2, умноженное на b большое, b маленькое, плюс b маленькая модель находит все возможные типы сочетания. Ряд состоит, следовательно, из девяти членов, из которых четыре представлены в нем по одному разу, каждой из константов в обоих признаках. Формы А большое, Б большое, А малое, Б малое схожи с исходными видами. Обе другие представляют единственные, кроме них, возможные константные комбинации между соединившимися признаками А большое, А малое, Б большое, Б малое. Четыре члена встречаются по два раза каждый, и в одном признаке константно, в другом гибридны. Один член встречается четыре раза и является гибридным в обоих признаках. Этот ряд представляет собой бесспорно комбинационный ряд, в котором связаны подчленно оба ряда развития для признаков А большое, А малое, Б большое Б малое. В результате Мендель приходит к следующим выводам. Потомки гибридов, соединяющих в себе несколько существенно различных признаков, представляют собой членов комбинационного ряда, в котором соединены ряды развития каждой пары различающихся признаков. Этим одновременно доказывается, что поведение в гибридном соединении каждой пары различающихся признаков независимо от других различий у обоих исходных растений. И поэтому константные признаки, которые встречаются у различных форм родственной растительной группы, могут вступить во все соединения, которые возможны по правилам комбинации. Обобщенно результаты работы ученых выглядят так. 1. Все гибридные растения первого поколения одинаковые проявляют признак одного из родителей. 2. Среди гибридов второго поколения появляются растения как с доминантными, так и с рецессивными признаками в соотношении 3 к 1. 3. Два признака в потомстве ведут себя независимое во втором поколении. 4. Необходимо различать признаки и их наследственные задатки. Растения, проявляющие доминантные признаки, могут в скрытом виде нести задатки рецессивных. Пятое. Объединение мужских и женских гомет случайно в отношении того, задатки каких признаков несут эти гометы. В феврале и марте 1865 года в двух докладах на заседаниях провинциального научного кружка, носившего название «Общество естественного города Барно», один из рядовых его членов, Грегор Мендель, сообщил о результатах своих многолетних исследований, завершенных в 1863 году. Несмотря на то, что его доклады были довольно холодно встречены членами кружка, он решился опубликовать свою работу. Она увидела свет в 1866 году в трудах общества под названием «Опыт растительными гибридами». Современники не поняли Менделя и не оценили его труд. Слишком уж простой и бесхитрестный представилась им схема, в которую без труда и скрипа укладывались сложные явления, составляющие в представлении человечества основание незыблемой пирамиды эволюции. К тому же в концепции Менделя были уязвимые места. Так, по крайней мере, представлялся это его оппонентом. И самому исследователю тоже, поскольку он не мог развеять их сомнений. Одной из виновниц его неудач была истребинка. Ботаник Карл фон Негели, профессор Мюнхенского университета, прочитав работу Менделя, предложил автору проверить обнаруженные им законы на истребинке. Это маленькое растение было излюбленным объектом Негели, и Мендель согласился. Он потратил много сил на новые опыты. Естрибинка чрезвычайно неудобная для искусственного скрещивания растений, так как она очень мелкая. Приходилось напрягать зрение, оно все больше и больше ухудшалось. Потомство, полученное от скрещивания истребинки, не подчинялось закону, как он считал правильному для всех. Лишь спустя годы после того, как биологи установили факт нового неполового размножения истребинки, возражения профессора Негели, главного оппонента Менделя, были сняты с повестки дня. Но ни Менделя, ни самого Негеля уже, увы, не было в живых. Очень образно о судьбе работы Менделя сказал крупнейший советский генетик академик Астауров. Судьба классической работы Менделя превратна и не чужда драматизма. Хотя им были обнаружены, ясно показаны и в значительной мере поняты весьма общей закономерности и наследственности, биология того времени еще не доросла до осознания их фундаментальности. Сам Мендель с удивительной проницательностью предвидел общую значимость обнаруженных на горохе закономерностей и получил некоторые доказательства их применимости к некоторым другим растениям. Трёх видов фасоли, двум видом левкоя, кукурузия и ночной красавицы. Однако его настойчивые и утомительные попытки приложить найденные закономерности к скрещиванию многочисленных разновидностей и видов истребинки не оправдали надежды, и потерпели полный фиаско. Насколько счастлив был выбор первого объекта – гороха? Настолько же неудачен второй. Только много позднее. Уже в нашем веке стало понятно, что своеобразные картины наследования признаков у истребинки являются исключением, лишь подтверждающим правила. Во времена Менделя никто не мог подозревать, что предпринятые им скрещивания разновидностей стребинки фактически не происходили, так как это растение размножается без опыления и оплодотворения, девственным путем, посредством так называемой апогамии. Неудачи кропотливых и напряженных опытов, вызвавших почти полную потерю зрения, свалившиеся на Менделя обременительные обязанности прилаты и преклонные годы, вынудили его прекратить любимые исследования. Слава и почет придут к Менделю уже после смерти. Он же покинет жизнь, так и не разгадав тайны истребинки, не уложившиеся в выведенные им законы единообразия гибридов первого поколения и расщепления признаков в потомстве. Слишком рано великий исследователь сообщил о своих открытиях научному миру. Последний был к этому еще не готов. Лишь в 1900 году, переоткрыв законы Менделя, мир поразился красоте логики эксперимента исследователя и изящной точности его расчетов. И хотя ген продолжал оставаться гипотетической единицей наследственности, Сомнения в его материальности окончательно исчезли. Революционизирующая роль менделизма в биологии становилась все более очевидной. К началу 30-х годов нашего столетия генетика и лежащие в ее основе закона Мендели стали признанным фундаментом современного дарвинизма. Менделизм сделал все теоретической основой для выведения новых высокоурожайных сортов культурных растений, более продуктивных пород, домашнего скота, полезных видов микроорганизмов. Он же дал толчок развитию медицинской генетики. Знаменитый физик Эрвин Шрёдингер считал, что применение законов Менделя равнозначно внедрению квантового начала в биологии.